Глава пятая. После встречи с министром иностранных дел он уже не удивился, когда ему позвонили. Более того, он ждал этого звонка, понимая, что рано или поздно это все равно случится. Но, как обычно и бывает в таких случаях, это все равно произошло неожиданно, и ему пришлось бросать все свои дела, чтобы прилететь в Москву. Он должен был встретиться с министром иностранных дел. И, прибыв в Москву, ждал еще одного звонка, который прозвучал вечером, около семи часов. И уже через час, совсем в другом месте, в большой, но закрытой комнате, они встретились с министром иностранных дел России. Евгений Примаков был осторожным, всегда тщательно продумывающим свои шаги человеком. Ему удавалось сохранять хорошие отношения с сильными мира сего почти при каждом режиме, упорно продвигаясь наверх по служебной лестнице. И хотя в мировой дипломатии он не сумел добиться успехов Киссинджера или Геншера, тем не менее для России это был своего рода феномен – российский толерант конца XX века. Причем в это определение входили и цинизм, присущий любому политику, и разумная мера осторожности и умение тщательно контролировать шаги своих соперников, продумывая свои собственные на несколько ходов вперед. Примаков был единственным человеком, входившим в высшее руководство страны и при Горбачеве, и при Ельцине. Более того он умудрился возглавить разведку после августовского путча 1991-го, отделить ее от системы контрразведки и сохранить сотни и тысячи агентов, не разрешив президенту и его окружению, начать развал системы разведки. И это была единственная организация в стране, не только сохранившая практически все кадры, но и добившаяся значительных успехов в период развала огромной империи. Теперь, сидя перед своим собеседником, министр вспоминал данные, которыми располагала его служба. Перед ним был не просто разведчик, не только профессиональный аналитик, десятки раз доказывавший свое мастерство. Перед ним сидел человек, имя которого было строжайшим табу даже в разведке. В его личном деле не было обычной анкеты, а все его операции и командировки заканчивались отчетами с одним словом – дронга. Эта небольшая отважная птичка, название которой взял этот человек столько лет назад, сделала теперь его имя нарицательным и породила массу легенд во всем мире. При этом и сам министр, и многие высшие руководители спецслужб всего мира считали, что Дронга погиб в прошлом году во время проведения операций с русской мафией. И теперь они сидели друг против друга в большой комнате без окон. Я представлял вас немного другим, сказал своим обычным, словно простуженным голосом министр. А я вас именно таким, улыбнулся Дронга. В последнее время вас часто показывают по телевизору. Это хорошо или плохо? «Для министра, наверное, хорошо. Для политика в такой нестабильной стране не очень». «Довольно интересное наблюдение», — усмехнулся министр. «Почему вы считаете, что нужно редко появляться на экране?» Он не стал говорить, что аналитики в СВР придерживались подобного мнения по отношению ко многим политикам страны. «Традиции», — объяснил Дронга. «Где-то я прочел, что Сталин в эпоху телевидения выглядел бы достаточно жалким и смешным. Представьте себе, его показывали бы каждый день. Маленький, говоривший с сильным акцентом, с парализованной рукой, рябой. С него стали бы делать карикатуры. А когда смеются, нет страха власти». «Вас боялись гораздо больше, когда вы работали в СВР и редко появлялись на экранах телевизоров». Министр усмехнулся, но не стал спорить. «Про вас говорят, — сказал он, — что вы лучший аналитик в мире, почти как компьютер, только с абсолютно нелогическим мышлением, помогающим вам в трудные минуты. Это правда?» «Не, «Не мне судить!» — засмеялся Дронга. Хотя это обидно, что мышление не совсем логическое. Вы не считаете? Не считаю. Мне рассказывали про вас, как однажды в Париже вам понадобилась крупная сумма денег. Вы узнали фамилию местного комиссара полиции и позвонили в ювелирный магазин. Владельца вы предупредили, что говорит комиссар полиции и просит его не оказывать сопротивление грабителю, который сейчас появится в магазине. Так нужно полиции, чтобы арестовать негодяя с поличным. После чего пошли в магазин под видом грабителя. И довольный хозяин магазина, посмеиваясь, отдал вам все драгоценности, ожидая, что вас арестуют. И лишь после вашего отъезда понял, как его обманули. Было такое? Хм, не совсем, но было. И вы еще говорите о логическом мышлении. По-моему, это яркий образец нетрадиционного мышления. Спасибо. Но я позвал вас не из-за этого. Это я уже понял. Нужна ваша помощь в расследовании одного преступления. Вернее, уже двух преступлений, свидетелем одного из которых вы были не так давно. Понятно, помрачнил Дронга. Эти взрывы в Москве. Да. Нужно, чтобы расследование провел профессионал такого класса, как вы. Крайне важно знать, кто стоит за этими преступлениями. Кому важно?» Министр метнул на него быстрый взгляд. «Мне, — выдохнул он, — вас устраивает такой ответ? Вполне. По крайней мере, достаточно откровенный. Что я должен делать? Нужно провести расследование по фактам взрывов нужна объективная информация. Наши доморощенные сыщики, как обычно, будут искать целый год и ничего не найдут. А данные нужны, по крайней мере, за неделю до президентских выборов. Это очень короткий срок. Конечно, поэтому было принято решение обратиться именно к вам. В мире не так много подобных профессионалов дронга «Я говорю это не для того, чтобы вас похвалить. В разведке достаточно профессионалов высокого класса. Нужен именно такой, как вы, независимый эксперт, не состоящий на службе ни в одной из наших организаций». «Как обычно», – кивнул Дронга. «Все понятно. У меня будут помощники». «А вы обычно работаете с помощниками?» «Нет, всегда один». «Значит, и теперь будете действовать, как всегда. Если понадобятся помощники, можете обратиться ко мне. Я пришлю вам столько человек, сколько вам будет нужно». «Нет, мне нужен будет только связной». «Я дам вам человека». «И доступ к компьютерам ФСБ я организую через службу внешней разведки, хотя это будет достаточно сложно». «Надеюсь, вам нужна только общая информация, ничего секретного?» «Там будут свои коды и закрытые программы, в которые нельзя проникнуть без соответствующего шифра». «Разумеется, мне нужна только общая информация», — усмехнулся Дронга. «Это мы обеспечим. Ваше расследование будет стоить денег. Сколько вам нужно?» «Вы спрашиваете цену моего участия или цену моего будущего молчания?» Он получил в ответ тяжелую усмешку. С министром было трудно разговаривать. У него были волчья хватка и глаза змеи. «Я пока не знаю», — сказал Дронга. «По мере надобности буду говорить». «Согласен, но у меня еще один вопрос. Почему появились эти слухи о вашей смерти? Вы ведь были один раз тяжело ранены в 88-м». Тогда вы, кажется, были в Нью-Йорке, обеспечивали безопасность президентов. Был. А потом меня тяжело ранили, и я провалялся в госпиталях целых два года. В этот раз вас тоже ранили? Хуже. В этот раз меня ха, убили. Как это понимать? Я занимался расследованием убийства одного банкира. Вы знаете это нашумевшее дело. Тогда за его расследование была назначена награда в миллион долларов. Удалось неопровержимо доказать причастность к убийству некоторых государственных структур. Видимо, это кому-то не понравилось. И в машине, в которой я должен был уехать в аэропорт, был оставлен сувенир. Вот и вся история. И как вы спаслись? Это вам действительно так интересно? «Просто важно знать, как действовать в таких случаях!» дронга взглянул в глаза министра. Тяжелое лицо с несколькими висящими подбородками, мясистые щеки и глаза непонятного цвета, смотревшие в упор на него. — Вас так убивать не будут, — медленно сказал дронга Вам это не к чему. — А как будут? Они смотрели в глаза друг другу. — В авиационной катастрофе или в автомобильной. Вы слишком много знаете и слишком известный человек. — Спасибо. Надеюсь, вас не будет где-нибудь поблизости? Взгляды обоих, казалось, обладали какой-то магической, завораживающей силой. — Нет, — спокойно ответил дронга Меня в любом случае рядом не будет. В этом варианте... «Мой вопрос будет решен еще раньше вас». «Это как-то успокаивает», — заметил министр. «Но вы не ответили на мой вопрос. Как вам тогда удалось спастись?» «Чудом. Просто иногда в жизни бывают такие чудеса. В машине сидели два человека. Мужчина и молодая девушка. А я вышел купить газеты. Именно в этот момент он завел машину». После взрыва я понял, что мне нужно уходить. Никакой мистики, обыкновенное везение. Министр ничего не ответил. Просто поднялся и пошел к выходу из комнаты. И, уходя, все-таки обернулся и попрощался. «До свидания. Сейчас сюда придет ваш будущий связной». «До свидания», — чуть привстал Дронга на прощание. Министр вышел из комнаты, и дронга остался один. Он сидел спиной к двери, но не оборачивался, понимая, что в этой комнате за ним могут следить. Степень его откровенности с министром зависела от самого собеседника, от его вопросов и ответов. Если человек, с которым беседовал дронга желал получить объективную, но очень беспокойную правду, он ее получал. Если желал порцию спасительного обмана, тоже получал. Но с непременным условием знания того обстоятельства, что рассказанная именно ему порция обмана из всего приготовленного для этого человека блюда. Таковы были правила игры. И все соблюдали их, не особенно возражая. Дронго услышал, как за спиной открылась дверь. Он не шевельнулся. Раздались чьи-то быстрые шаги. Он по-прежнему сидел, не поворачивая головы, и лишь когда раздался голос, он удивленно посмотрел на своего будущего связного. «Давайте познакомимся», — сказала женщина лет сорока. Он встал. «Впервые в жизни ему придется работать с таким связным». Он раньше работал с женщинами, но это были неприятные воспоминания. «Дважды его напарницы погибали», В первом случае это была Натали. Воспоминание о ней до сих пор оставалось внутри ноющей болью. Да и со второй напарницей ему не повезло. Тогда в Бельгии она все решила за свое начальство. Правда, иногда женщины помогали ему, и это было тоже очень важно. Он смотрел ей в глаза. Глаза у нее были непонятного стального цвета. Он думал, что такие глаза бывают только у мужчин. Они были спокойными и умными, смотрели на него внимательно, словно изучая. Ему понравились эти глаза. У пустышек не бывает таких глаз. Длинные светлые волосы были собраны в тугой узел. Она была довольно высокого роста, хотя и ходила на каблуках. Добрый вечер ответил он и, не удержавшись, спросил, «Неужели они не могли прислать хотя бы одного мужчину?» С этого вопроса началось его знакомство с Надеждой и его дальнейшая работа.